Глава 13. Дьюану таки удалось убедить дядю Арта в том, что четверг – наиболее подходящий день для того, чтобы отправиться в университетскую библиотеку. На протяжении многих лет дядя Арт тратил большую часть заработанных денег на покупку книг, но, тем не менее, никогда не отказывался посетить приличную библиотеку, и сразу после восьми утра они вдвоем туда и отправились». То, что дяде Арту не удалось потратить на книги, он вложил в автомобиль, и теперь Дьюану оставалось только девица великолепию этой машины размером с эскадренный миноносец. К тому же она была оборудована всеми технологическими новинками, освоенными на данный момент заводами Детройта, вплоть до автоматического переключателя фар с сенсорным датчиком, установленным на приборном щитке. Его форма смахивала на лучевой пистолет и напоминало какое-то из изобретений старика. Правил дядя Арт, небрежно откинувшись на подушках сиденья и едва придерживая двумя пальцами руль. Дион любил своего дядю. Круглое цветущее лицо дяди Арта, со всегда готовым к улыбке ртом, казалось, принадлежало человеку, либо только что услышавшему веселую шутку, либо предвкушающему ее. В том, что касается дяди Арта, Такое предположение являлось правдой. Арт Макбрайт был насмешником. В то время как отец Диона от своих неудач впал в разочарование и горечь, дядя Арт выработал в себе ироническую покорность обстоятельствам, которую приправил легким юмором. Старик везде подозревал заговоры и конспирацию. Он видел их в правительстве, в телефонной компании, в обществе ветеранов – В большинстве преуспевающих семей Элмхевина, в то время как дядя Арт был глубоко убежден, что большинство людей слишком глупы, чтобы составлять заговоры, по-своему потерпел неудачу каждый из братьев. Отец Диона не раз начинал собственный бизнес и столько же раз видел, как он постепенно разваливается. Дела шли плохо вследствие отсутствия планирования, ужасного хронометрирования и из рук вон плохой техники управления, никогда не являвшиеся эффективной даже при той бешеной энергии, которую старик умудрялся развивать. Кроме того, он обладал даром ссориться со всеми лицами и организациями, которые были необходимы для успеха дела. В отличие от него, дядя Арт лишь несколько раз в жизни начинал собственное дело, и ему удалось заработать кое-какие деньги, которые он почти полностью потратил на своих трех жен, ныне покойных, а затем он пришел к выводу, что бизнес – это не для него. Теперь, когда появлялась нужда в деньгах, он работал на заводе «Кантерпиллер» вблизи Пиории, и, имея степень в области технологии и управления, он, тем не менее, всегда предпочитал работу на сборочном конвейере. Дион пришел к выводу, что склонность к ироническим наблюдениям и способность справляться с ответственностью не всегда сопутствуют друг другу. — Какого рода раритеты интересуют тебя в университете Бредли? — поинтересовался дядя Арт. Дион поправил очки, вечно съезжавшие на кончик носа, и заторопился с ответом. — Да, я хотел кое-что разузнать, но не нашел никаких материалов в библиотеке Оу -Хилла. «А ты справлялся в библиотеке Элмхевена? Лучшим исхранились человеческой мудрости со времен Александрийской библиотеки». Дион улыбнулся. Одна комната библиотеки на Брот-Авеню была предметом их давних шуток. В ней едва ли насчитывалось более 400 книжек, в то время как библиотека дяди Арта состояла из более чем 3000 тысяч томов. Дион мог бы поискать там сведения о Коле Калиборджио, но он был знаком с этим собранием достаточно хорошо и знал, что та эпоха в ней представлена довольно скудно. Впрочем, что это я говорю, хранилище, продолжал дядя Арт. Мне следовало бы сказать гноилище. Повезло тебе приятель, что я временно свободен. Повезло, согласился Дион. Дядя Арт бывал свободен большую часть года, в зависимости от приливов и отливов спроса на рабочую силу для сборочного конвейера и ничего не имел против такой свободы. «Не, серьезно, что ты разыскиваешь?» Дядя Арт включил кондиционер и тронул пальцем кнопку подъема стекла. В кабину потек теплый влажный воздух. Арт пробежал рукой по коротким волосам. Он был счастливым обладателем роскошной белой шевелюры волнистых и густых волос. Дион помнил, что несколько раз дядя Арт отращивал их ниже плеч, но обычно носил такую короткую стрижку, как сейчас. Еще Дьюану помнилось, как однажды, когда его дядя вернулся после годичного отсутствия, вызванного смертью его третьей жены, он сам, в то время четырехлетний малыш, был поражен сходством между его бородатым родственником и Санта-Клаусом. Дьюан вздохнул. «Меня интересуют кое-какие материалы по Борджия». Дядя Арт с интересом повернулся к нему. «Борджия? Это те, которые... Лукреция, Родриго, Чезаре...» «Ага», — кивнул Дион, — «тебе много о них известно? Ты случайно не слышал об их колоколе?» «Нет, о Борджия я знаю не так уж много. Обычную ерунду об отравлениях, инцестах и плохих папах римских, которых они производили. Меня больше интересуют Медичи. По-моему, это именно та семья, о которой стоит почитать побольше». Дион кивнул. Из Элмхевена они отправились на юго-восток по Харт-роуд, главной дороге штата, и теперь спускались в долину Спун-Ривер. Утесы были примерно в миле от них, склоны холмов так густо поросли деревьями, что их ветки смыкались над дорогой, а сама земля в долине была от частых паводков такой черной и плодородной, что зерно стояло здесь на фут выше, чем на полях в окрестностях Элмхевена». Единственными строениями, попавшими в поле зрения, были амбары для зерна и металлическая конструкция моста через реку. На самом мосту пешеходная дорожка упиралась в небольшую, заостренную кверху башню из рифленой стали, не больше четырех футов в диаметре, от которой на футов тридцать вниз уходили бетонные сваи. Помнишь, когда мы ехали в Пиорию, «Ты и папа пугали меня, что оставите меня здесь, если я не перестану задавать вопросы», спросил Дион, махнув в сторону этой башни. «Вы говорили, что это специальная тюрьма для любопытных детей. Ты еще сказал, что заберешь меня на обратном пути». Дядя Арт кивнул и зажег сигарету. Его голубые глаза щурясь глядели на расстилающуюся впереди дорогу. «Это правило еще работает, парень. Еще один вопрос...» И ты проведешь в тюрьме времени больше, чем Томас Мор. — А что это за Томас такой? — притворно заинтересовался Дион, подначивая дядю Арта. Они оба были страстными поклонниками Томаса Мора. Вот это был человек! Тут же купился тот и пустился в один из своих нескончаемых монологов. Они выехали на шоссе номер 150 и, свернув на восток, направились к крошечному городишку под названием Кикаро, а затем в Пиорию. Дюан уселся поудобнее на мягком сидении Кадиллака и принялся думать о колоколе Борджия. Дейл, Майк, Кевин и, разумеется, Лоуренс после завтрака выехали на велосипедах из города и отправились в лес позади кладбища Келвери. Они промчались через само кладбище, при этом Майк покосился на запертую дверь лачуги, но ничего не сказал ребятам затем спешились, оставив велосипед у дальнего забора. Пешком они пересекли пастбище, углубились в густой лес и примерно через четверть мили подошли к открытому карьеру, который в разговорах между собой они называли «гора Билли Гоут». На нее-то они и забрались и стали кидаться друг в друга комьями грязи. Этому увлекательному занятию они предавались довольно долго, не меньше часа, затем разделись и с шумом кинулись в воду. Джерри Дейзингер, Боб Маккоун, Билл и Барри Фуснеры, Чак Сперлинг, Диггер Тейлор и еще пара ребят приехали около десяти часов, как раз когда Майк с друзьями выбрались из воды и начали одеваться. Двойняшки-фуснеры тут же издали воинственный клич и все стали кидаться грязью. Майк, Дейл и остальные предусмотрительно перебрались на восточный берег карьера еще до купания. Обе стороны увлеченно обменивались над гладью вод оскорблениями и лепешками грязи до тех пор, пока вновь прибывшие не разделились на две группы и не двинулись по обоим склонам холма на противника. — Кажется, они собираются обойти нас с флангов, — предположил Майк, застегивая джинсы. Кевин метнул в противника снаряд, который упал в футок в десяти от Северного утеса. Дейзингер прокричал что-то оскорбительное, не прерывая наступление, и только время от времени наклоняясь, чтобы слепить комок и бросить его в противника. Дейл заторопил Лоуренса, чтобы тот поскорее управлялся со своими кедами. Он метко швырнул комок грязи. «Нет, конечно, грязь, а не камень». И получил удовольствие, глядя, как поспешно увернулся от него Чак Сперлинг. Теперь камни и комья грязи летели в них сплошным потоком, иногда шлепаясь в воду или падая на землю. Захватчики теперь достигли дальней стороны карьера и надвигались с севера и юга. Футок в 20 за карьером начинался лес и тянулся на многие-многие мили. «Помните, — сказал Майк, — если они догонят кого-нибудь, то прежде чем схватить, сначала они должны повалить вас на землю, а вы постарайтесь увернуться и опять делайте от них ноги». «Ага», — кивнул Кевин, глядя в сторону леса. «Побежали уже, а?» Но Майк ухватил его за рубашку. «Но если они по-настоящему поймают вас, не рассказывайте им нигде где наше убежище, ни наши пароли. Слышали?» Кевин скорчил рожу. Джим Харлин однажды выдал их всех, они до сих пор из-за этого не пользовались тайником номер пять, но больше никто ни разу не проговорился, хотя однажды это привело к серьезной драке между Дейлом и Диггером Тейлором. Нападающие были уже достаточно близко, и тактика захвата в клещи могла принести успех. Снаряды летели со свистом и с гулким стуком шлепались на землю. Лоуренс прицелился, отвел руку и с такой силой метнул ком грязи, что даже на расстоянии в 30 шагов Джерри Дейзенгеру пришлось присесть. Он сердито выругался в адрес противника. «В лагерь третий!» — скомандовал Майк, давая таким образом знать, где они должны встретиться через 30 минут после того, как уйдут от преследования. «Бежим!» И они побежали. Пока они продирались сквозь кусты, Дейл старался не выпускать Лоуренса из виду. Кевин и Майк повернули к югу, на Джипси-Лейн, к тому ущелью, в котором дохлый ручей прятался в сланцевых породах, а Дейл с братом побежали к ручью, который тек по северной стороне кладбища и впадал в никому неизвестное озерцо неподалеку от владения их дяди Генри и тети Лины. Позади них двойняшки Фуснеры, Маккоун и другие – орали тявкали, изображая свору гонщик во время охоты на лис. Стрельба грязью прекратилась. В лесу рос густой подлесок, кусты, молодые деревца, пни и ветви ядовитого плюща, и все ребята были слишком заняты криками и преследованием, или криками и старанием обвести противника, чтобы еще иметь время на стрельбу комками грязи. С трудом продираясь сквозь кусты, иногда помогая Лоуренсу, когда они оказывались на крутом подъеме, Дейл старался держаться впереди преследователей и, словно в уме у него была карта, прикидывал, как им лучше добраться до лагеря номер три, не попав в руки банды преследователей. Холмы эхом отвечали на крики захвата и нападения. Библиотека университета Брэдли была не из самых лучших, В конце концов, университет специализировался в области образования, технологии и бизнеса, но Дион неплохо знал свое дело и вскоре нашел информацию по интересующему его предмету. Он переходил от картотеки к книжным полкам, затем к каталогу микрофильмов и снова к книжным полкам, разыскивая материалы, пока дядя Арт сидел в одном из легких кресел главного зала, листая подшивки газет и журналов за последние два месяца. Литературы, напрямую посвященной семейству Борджия и тем более Колоколу, здесь не было, и Дьюану пришлось перелопатить немало книг, прежде чем он нашел первые сведения. Это была небольшая заметка в одном длинном исследовании, посвященном коронации пап. Итальянцы и их соседи, живущие за Пиренейским хребтом, были просто шокированы, когда его высокопреосвященство Дон Алонсо и Борхио архиепископ Валенсии, кардинал Куатро Карнати на конклаве 1455 года был избран папой в возрасте 77 лет. Некоторые считали, что основным поводом этого избрания послужили его преклонный возраст и вполне очевидные недуги. Конклаву нужен был слабый папа, и никто не сомневался, что Борджио, так итальянцы переделали его грубое испанское имя, окажется именно таким. Но, как и папа Каликстус III, Борджи, казалось обрел источник энергии в своем высоком чине и преуспел в консолидации папской власти. Кроме того, он замыслил новый крестовый поход, последний, по предположениям современников, должен был быть направлен против турок, все еще удерживающих за собой Константинополь. Чтобы отметить в истории свое папство и способствовать процветанию семейства Борджия, Каликстус велел отлить огромный колокол из металла, добываемого в легендарных копиях Арагона. Колокол был отлит. Согласно легенде, железо для него было взято из так называемого звездного камня Коронатти, по всей видимости метеорита, служащего источником самого чистейшего металла, с которым работали самые лучшие кузнецы Валенсии и Толеда уже на протяжении нескольких поколений. Колокол был произведен на свет в Валенсии и в сопровождении величественной процессии отправлен в Рим. Небольшая задержка в пути, вызванная тем, что колокол хотели показать на выставке в главном городе двух соседних областей, Арагона и Кастилии, оказалась роковой. Триумфальный колокол Каликстуса прибыл в Рим 7 августа 1458 года. Но 80-летний папа не смог его увидеть. Он умер накануне ночью. Юан сделал необходимые выписки, а также списал индекс книги и пролистал остальные отобранные тома, но никаких упоминаний о Колокаликаликстуса больше не встретил. В результате короткого тура к предметному каталогу он получил совет обратиться к материалам о племяннике папы, Родриго. Информации о Родриго было море, Дион торопливо исписывал лист за листом, довольный тем, что захватил несколько лишних блокнотов. 27 кардинал Родриго Борджи во время конклава 1458 года развил необычайно кипучую деятельность. Не будучи даже отдаленным кандидатом на избрание папой, молодой Бордже умно способствовал выборам следующего пантифика обеспечив поддержку архиепископу Энею Сильвиусу Пиколомини, который оставил конклав, уже став папой Пием II. Пи не забыл помощь юнного кардинала, оказанную в тяжелое время, и Пиколомини позаботился о том, чтобы последующие несколько лет стали весьма плодотворными для Родриго Борджия. Никаких упоминаний о колокали не было. Дион по диагонали пробежал еще две книги и уже почти пролистал третью, когда наткнулся на следующие высказывания. Это была история, записанная самим Пиколомини. Папа Пий II оказался прирожденным летописцем, скорее историком, чем теологом. Его заметки о конклаве 1458 года, заметки, запрещенные правилами и традицией, показали, как именно он заручился поддержкой кардинала Родриго Борджия и насколько полезной оказалась эта поддержка. Затем, в отрывке, посвященном празднованию вербного воскресения в 1462 году, то есть четырьмя годами позже, Пия писал необыкновенную процессию, данную в честь прибытия главы храма святого Андрея в Рим. Дион тонко улыбнулся при этом праздновании и прибытия главы, Смешно звучит. Отрывок был довольно многословным. Все кардиналы, жившие вдоль маршрута, замечательно украсили свои дома. Но всех их своим искусством, стараниями и расходами превзошел Родриго, наш вице-канцлер. Его огромный высокий дом, выстроенный на месте прежнего монетного двора, был полностью покрыт богатыми и прекрасными гобеленами. Помимо последних, Он воздвиг огромный балдахин, который был украшен многими и многими чудесами. Над балдахином, обрамленным изысканными резными орнаментами по дереву, висел огромный колокол, созданный по заказу брата вице-канцлера, нашего предшественника. Несмотря на его относительную новизну, колокол назвали талисманом и источником власти дома Борджия. Процессия остановилась перед замком вице-канцлера, услаждая слух сладкими песнями и сиренадами, а также наслаждаясь зрелищем сияющего золотом дворца, пышностью не уступающего, по слухам, дворцу Нерона. По случаю нашего праздноствования Родриго украсил не только свой собственный дворец, но и все близлежащие дома, так что площадь перед ними казалась своего рода парком, полным самого пышного веселья. Мы предложили благословить дворец Родриго, его земли и сам колокол, но вице-канцлер отказался от нашей милости, заявив, что колокол некоторым образом уже был освящен. Это произошло двумя годами раньше, чем был построен дворец. Немало позабавленные, мы двинулись дальше с нашей бесценной реликвией среди почтительной и приветствующей нас толпы. Дион покачал головой поправил вечно съезжающие очки и улыбнулся. Мысль о том, что этот колокол, всеми забытый, висит в заколоченной башне старого Централа, казалась невероятной. Он еще раз перечитал свои заметки, прогулялся к полкам, взял еще несколько книг и вернулся на место. Теперь информация шла сплошным потоком. Лагерь номер три находился на склоне холма примерно в четверти мили от кладбища. Чищоба здесь была почти непроходимая, ветви деревьев касались земли, а сквозь кусты было почти невозможно продраться, кроме разве что нескольких охотничьих троп и дорожки, по которой водили на водопой скот. Сам лагерь, откуда ни посмотри, выглядел одним сплошным кустом. Путаница стволов толщиной запястья окружало его стеной, а опускающиеся ветви своими листьями создавали нечто вроде шатра. Но стоило опуститься на колени, под определенным углом проползти под переплетением стеблей, и перед вами открывался вход в чудеснейшее место. Первыми прибыли Дейл и Лоуренс. Они запыхались и по минутно наглядывались через плечо, слыша крики Макоуна и других ребят всего лишь в сотне ярдов позади себя. Уверившись, что их никто не видит, они быстро пригнулись, на четвереньках вскарабкались по травянистому склону и забрались в лагерь 3 Внутри было так же спокойно и безопасно, как бывает в родном доме, зеленые стены окружали почти идеально круглую площадку диаметром 8 футов, причем в толще стен имелись амбразуры, позволяющие видеть все, что творится вокруг, но совершенно невидимые снаружи. Какой-то каприз уклона холма создал здесь почти ровный пол, хотя рядом он представлял собой достаточно крутой спуск. Короткая мягкая трава делала пол гладким, как поле для гольфа. Однажды Дейлу пришлось оказаться здесь во время летнего ливня, и он вылез почти таким же сухим, как если бы он оставался дома. А одной снежной зимой они с Майком и Лоуренсом нашли этот лагерь лишь с огромным трудом, Пни и кустарник сделали его совершенно другим, и без привычной листвы его было совершенно не узнать. А найдя, заползли внутрь, и, к собственному удивлению, обнаружили здесь полное отсутствие снега. Густота переплетающихся стеблей защищали внутренность убежища так же надежно, как летом. Сейчас они с братом лежали внутри, задыхаясь от быстрого бега, но стараясь дышать как можно тише, прислушивались к взволнованным крикам ребят, ломившихся через лес. «Они побежали вот сюда!» — донесся вопль Чака Сперлинга. Он бежал по старой тропинке, которая проходила футок в двадцати от тайника. Внезапно, совсем близко, раздались треск и хруст ветвей, и Дейл с Лоуренсом уже схватили на изготовку палки, которые они приготовили в качестве оружия, но тут через проход валился Майк Урурк. Его лицо горело ярким румянцем, глаза сверкали, и он сжимал толстенную ветку с такой силой, что на виске вздулась голубая жилка. Майк широко ухмылялся. «Где они?» — начал было Лоуренс. Майк быстро зажал ему рот ладонью и покачал головой. «Совсем рядом!» — неслышно прошептал он. Все трое упали ничком на траву, уткнув лица в землю. «Черт побери!» — послышался голос Диггера Тейлора не дальше, чем в пяти футах от входа. — Я точно видел, что Урург побежал сюда. — Барри! — это из-за кустов кричал Чак Сперлинг. — Ты видел их там? — Не а донесся крик одного из двойняшек Фустнеров. — Здесь никто не пробегал. — Дерьмо! — выругался Диггер. — Я же видел его. Эти ублюдки-стюарты тоже бежали в эту сторону. В укрытии номер три Лоуренс сжал кулаки и начал угрожающе подниматься на ноги. Дейл рывком уложил брата обратно, хотя здесь можно было стоять в полный рост и все равно тебя было не видно. Но мальчик знаком приказал брату молчать, хотя сам не выдержал и улыбнулся при виде гневного румянца, вспыхнувшего на щеках младшего брата. Это был верный признак того, что Лоуренс готов, подобно молодому бычку-трехлетку, опустить голову и мчаться на врага. Такую картину Дейлу приходилось наблюдать достаточно часто. «Может, они взобрались обратно на холм или вернулись по своим следам на кладбище?» Это говорил Джерри Дейзингер не далее, чем в 15 футах от убежища. «Сначала обыщем все здесь», — скомандовал Сперлинг тем противно-высокомерным тоном, каким он разговаривал в лиге из-за того, что его отец был там тренером. Майк, Дейл и Лоуренс подняли палки так, словно это были ружья, слушая, как противник ломится и продирается сквозь кусты, буквально ломая ветви на своем пути. Кто-то из них даже ударил палкой по южности не убежище, но она отозвалась глухим звуком плотной массы. Для того, кто не знал всех зигзагов подхода с востока, Убежище было недоступным. По крайней мере, на это горячо надеялись трое мальчишек. С дальнего конца тропинки донесся взрыв криков. «Они схватили Кева!» — прошептал Лоуренс. Дейл кивнул и снова зажал брату рот. Звуки шагов нескольких паркет и ботинок громко протопали в ту сторону. Крики стали громче. Майк уселся и, сняв, бросил на траву свою полосатую летнюю рубашку. «Думаешь...» Кевин может нас выдать?» – спросил Дейл. Майк усмехнулся. «Не это убежище. Возможно, он покажет им убежище номер пять или пещеру, но не это». «О пятом номере они знают с прошлого лета», – заметил Лоуренс, которому, наконец, дали возможность говорить. «А в пещере мы вообще больше не бываем». Майк опять улыбнулся. «Они валялись здесь еще примерно полчаса, усталые от нескольких часов беготни вверх и вниз по холму и азарта погони. По крикам они пытались определить местоположение противника, сочувствовали несчастью Кевина, он будет пленником, если не согласится перейти на их сторону, и вытряхивали свои карманы в поисках хоть какой-нибудь еды. Никто не захватил с собой чего-нибудь серьезного, Но Майк обнаружил в кармане джинсов яблоко, Дейл шоколадку Херши с миндалем, правда почти растаявшую, а Лоуренс несколько завалявшихся конфет. Они с удовольствием уплели импровизированный обед и полежали, наблюдая за крошечными пятнышками солнечного света над головами и почти невидимого из-за плотной крыши листьев неба. Ребята как раз обсуждали устройство западни вблизи карьера, когда Майк внезапно скомандовал «Ш, ш ш и указал наверх. Дейл лежал на животе и, услышав команду, попытался заглянуть сквозь какую-нибудь из амбразур, находящихся на уровне земли. Прямо перед его носом стояли ботинки — коричневые, большие мужские ботинки. На секунду Дейл подумал, что ноги этого человека — обмотаны грязными бинтами, но тут же вспомнил, как Дион рассказал, что ноги того солдата были замотаны в какие-то штуки. Как он назвал их? Ах да, обмотки. В шести футах от убежища номер три стоял какой-то парень в тяжелых ботинках и обмотках. Дейл видел что-то коричневое, нависающее над этими самыми обмотками. «Что?» — зашептал Лоуренс, пытаясь тоже что-нибудь разглядеть. Дейл обернулся и прижал ладонь к рту брата. Тот протестующий замотал головой и высвободился, но все-таки замолчал. Когда Дейл обернулся к своей наблюдательной щели, никого уже не было видно. Майк схватил его за плечо и мотнул головой в сторону восточной стороны круга. Под тяжелыми шагами листья и ветки шуршали прямо у входа в убежище.